Дядя Юрий Коля Вчера впервые за долгие годы отстоял всеночную. Что пламя свечей, что шеи молящихся, когда они выводили кандак, что их голоса, все тянулось вверх. Коля дядя Петру «В этой жизни к причащению хлебом и вином кормчий равнодушен». Для него само молитвенное предстояние — слова, которыми мы обращаемся ко Всевышнему, и есть угодная ему жертва. Дядя Юрий Коля. Молитвенное предстояние — есть лестница Иакова. По ней мы взойдем к небесному Иерусалиму. Дядя Степан Коля. Есть нечто, поставленное тобой, прочно, ясно, понятно. Оно делается основанием, фундаментом всего и вся. Жесткое и определенное, оно не приспосабливается к миру, не подгоняется к нему допущениями и толкованиями, а живет, как считает нужным. Договаривается только с собой и лишь в себе ищет правду. Найдя, делается бесстрашно и решительно. Так было со всеми ответвлениями старой веры, по-видимому, и с тем ее отростком, побегом, который стали называть странниками. Дядя Ференц Коля. Суть гонений на староверов, как и всяких других, спугнуть их правду с мест прежней оседлости, сделать ее беглой, изгойской. Дядя Евгений Коля. Слышал, что, несмотря на споры и разногласия внутри раскола, едва речь заходила о противостоянии синодальной церкви, все его ветви мирились, снова шли вместе. Дядя Ференц Коля. Называлось это «прятаться за священника». Получив мзду, священник показывал, что тот-то и тот-то регулярно ходит к исповеди и склонности к старой вере не выказывает, после чего доносов можно было не опасаться. Дядя Артемий, Коля. Старообрядцы Преображенского согласия ради веры отказались от семьи, от зачатия и рождения детей и дальше существовали как подпольная партия. На место погибшего в схватке с Антихристом становились новообращенные. Это было другое, не биологическое, оно греховно и осуждено продолжение рода. В последние времена можно спастись только так, пойдя за учителем. Дядя Петр Коля. Жизнь учеников, идущих за учителем, будто шатучий медведь. Ритм обычной жизни задан ростом детей. Медленная и постепенная она идет по раз и навсегда заведенному порядку. А тут тебя, как шального, кидает из стороны в сторону, от рая к аду, потому что откуда человек узнать, что сейчас с ним говорит именно пророк Божий, что это не обманка и не наваждение? Оттого и сказано, что в последние времена слишком многие примут врага Христа за Спасителя, пойдут за ним, творя злое. От того и наш страх — заплутаться в трех соснах, навеки погубить душу. Невозможность жить с этим страхом гнала староверов на гаре. Революция — несомненно, время пророков и время духа. Чуть ли не все мы слышим тогда голос, он идет свыше, но не только. Горы и стены домов, лес и высокий берег реки преломляют, отражают его. Но дело не в том, откуда он приходит, главное, он кажется нам истинным. Революция говорит, все, что мы зовем земной жизнью, еда, кровь, тепло и постель, связано с нашей плотью, и само есть плоть мира. Повторяет, что она враг мира и враг плоти, потому что та есть грех. Истушевавшись, плоть отступает, уходит в тень. Мы не простим ее, и когда начнем понимать, что голос, который нас звал, не был голосом Господа. что мы обманулись и теперь навсегда оставлены. Чтобы не было так одиноко посреди холода и мрака, мы разводим костер, усевшись вокруг, греемся. Сколько человек себя помнит, плоть искушала его и заставляла страдать. Теперь без сожаления, будто ненужными вещами, мы поддерживаем ею огонь. Дядя Юрий Коля. Размножение учениками всегда кража, похищение человека из его дома. Мать рождает и выкармливает ребенка, растит его, а потом приходит неведомо кто, и будто гамельнский крысолов, уводит, сманивает ее дитя. И дальше, сколько ни кричи, ни зови обратно, он даже не оглянется. Дядя Святослав, Коля. Человек размножается двумя способами. Первое — соитие мужчины и женщины, плотский, греховный, он редко приводит к чему-то хорошему. Другой путь — ученики. Здесь много духовности, чистоты. Но как раз в этом и искушение. Коля, дядя Петру. Рождение детей в мире, который подпал под власть Антихриста, и кормчий считает за зло, но, утешая оступившегося, говорит, что дети — суть твои побеги. В детях, пока они малы, ты можешь оторваться, спрятаться от греха так надежно, что и в чистом поле с полуметра он не заметит тебя. Коля, дядя Артемию. Кормчий говорит, что многие из староверческих учителей верили, что души тех, кто сжигает себя в гарях, обращаются в неопалимую купину. Плоть сгорает, душа же, очистившись, закалившись в огне, спасается, делается вечной. Дядя Ференц Коля. В гарях какой-то дикий страшный энтузиазм самоуничтожения. Есть сходство и с танцами смерти позднего средневековья, когда во время эпидемии чумы люди томились, ожидая своего последнего часа. Коля дядя Петру. Вчера я спросил кормчиво о хлыстах, на своих кораблях во время родений, бегающих по горнице с криком «Ох, Дух Святой, Дух Святой!» и он сказал, что для странников такой горницей стала вся земля. Коля, дяди Петрум. Колодезев пишет, что про одного из Лошадниковых родные рассказывали, что в двадцать третьем году судьба занесла его в Китай. Уходил он с Дальнего Востока, из Приамурья, вместе со староверами. Дело было поздней осенью, река еще до конца не встала, везде полыньи. У китайского берега быстрое течение и вовсе переломало лед, из-за чего утонуло много людей. Помочь никому возможности не было. Чоновцы шли по пятам и стреляли при первой возможности. Половину положили они, половину утащила за собой вода. В Китае те, кто выжил, довольно скоро встали на ноги. Скинувшись, завели несколько конных сенокосилок и договорились с монголами на время зимней бескормицы брать у них отары овец. Весной треть поголовья оставляли себе, две трети возвращались степнякам. В общем, в Китае было неплохо, но однажды Лошадников не утерпел. Признался староверческому наставнику, что в зле, которое приняла его паства, виноват он Лошадников. Ложь, что красные и большевики взялись ниоткуда. Это собственное его, Лошадникова, грехи, собственные его бесы. Тридцать лет он как мог с ними боролся, надеялся с Божьей помощью одолеть, но не уследил, и они вырвались на волю. Наставник поначалу усомнился, он знал Лошадникова как хорошего, доброго человека и решил, что тот на себя наговаривает». Но Лошадников плакал, плакал и не отступал, повторял, что он один во всем виноват. И они ему, наконец, поверили. Даже чтобы отомстить за погибших, сговорились его, больного, немощного старика убить. Но тут из Австралии неожиданно пришли визы. Всем, кроме Лошадникова. И тогда люди почувствовали облегчение. И от того, что не надо убивать, и от того, что сколько они ни за что приняли горя, теперь же его черед. Коля, дядя Ференцу. Когда я рассказал кормчему о староверческой семье, чьи записи ты мне переслал, он заметил, что вся земля есть огромная воронка, засасывающая, затягивающая нас, грешных, на самое дно. Что же до моих староверов, то они, что есть силы, бегут по ее верхней, самой широкой кромке, веруя, что Бог не оставит, не даст свалиться в бездну. Коля, дядя Артемию. Говорил с о староверах, бежавших в Китай во время гражданской войны. На Дальнем Востоке немыслимо тяжелой и проживших в Поднебесной почти тридцать лет. Мне о них написал дядя Петр. Потом, уже при Мао Цзэдуне, они снова поднялись и пошли бог знает куда. Им помогают волонтеры, то из одной страны, то из другой. На новом месте они оседают, обзаводятся хозяйством, и вдруг, словно боясь прирасти, прикипеть к земле, все распродают и уходят. так до сегодня. И вот кормчий говорит, что на самом деле они будто шкуру растягивают спасительный полог, чтобы его хватило на всех. Сначала ткут ногами, потом, выдыхая обращенные к Господу слова молитвы, надувают этот полог как купол. Дядя Святослав смеется, говорит, что похожий в 1918 году висел над цирковой ареной имени классовой борьбы в городе Курске. А новый защитит от сил империализма и эксплуатации трудящихся всего мира. Коля дяде Ференцу. Также и староверы, оббегая всю землю, но нигде не находя пристанища, нигде окончательно не оседая, как бы свидетельствуют, что на земле спасения нет, везде грех. Коля дяде Петру. Стал пересказывать кормчему письмо дяди Ференса о жизни духоборов в Канаде, где он пишет, что на новом месте они не только не ели мясо, но и решили, что домашнюю скотину нельзя принуждать к работе. В воскресный день это понятно, но и в другие дни тоже. С людьми такая же картина. Нельзя насиловать свое тело, втискивая его в одежду, нельзя вообще заставлять человека быть одетым. В середине 20-х годов духоборы, в чем мать родила, пришли на железнодорожную станцию встречать собратьев по вере, последнюю партию, отпущенную советским правительством. За оскорбление нравственности все были арестованы полицией. Правда, женщин, разобравшись, что к чему, через час отпустили, но мужчины просидели целую неделю. Дядя Ференс пишет, что сейчас духоборы бедствуют, нет молока и пахать землю тоже не на ком. Коровы и лошади разбрелись кто куда. Впрочем, кормчиво духоборы не заинтересовали. Коля, дяди Петрум. На зоне в конце сороковых годов Капралов коротко сошелся с Тимофеем Степановым, амурским казаком-старовером, в середине двадцатых годов, как и лошадников, тоже бежавший в Китай, потом дальше в Австралию, но после победы над немцами, неожиданно для родней, решившим возвратиться в Россию. В Риге, едва сойдя на берег, он был принят оперуполномоченными НКВД и уже зэком, без задержки, этапирован в Озерлаг, где второй десятилетний срок мотал и Капралов. Степанов рассказывал, как в гражданскую войну те, кто жил вокруг, один за другим начинали понимать, что народ повернул, и решительно, так что сделать уже ничего нельзя, идет к Антихристу. Поименно называл каждого, кто помогал им спастись, выбраться из ада. «Бежать все равно куда, только бы не останавливаясь и не оглядываясь». Некоторые фамилии кормчиво удивили. В частности, Степанов не раз с благодарностью упоминал поэта Хлебникова, председателя земного шара, чьи отпечатанные на стеклографе паспорта признавались всеми, кто поддерживал беженцев. Коля, дяди Петру «Еще о Хлебникове». Дядя Валентину, часть в Москве, тесно общался и с ним, и с Брулюками. Обо всех троих много мне рассказывал. Так вот, квартиру на Причистенке и вторую в Хамовниках, где долго жил Хлебников, Кормчий знает, и в той, и в другой, в двадцатые годы странники могли найти приют и убежище. Коля, дяди Янушу. Среди паспортов, которые я нашел в ларе у Кормчева, большинство изготовлено в конце XIX века. Некоторые — того раньше, при Николае I, но есть и сравнительно недавние выделки. Ты будешь удивлен, но ну и впрямь под одним красуется фоксимильная подпись председателя земного шара Велимира Хлебникова. Как и большинство его стихов, отпечатан он на стеклографе, скорее всего, году в 25-26, тогда же, когда и из Ангези. Текст этого паспорта я перебелю и пошлю тебе в следующем письме. Коля, дяде Юрию. В смысле собирательства прошлый год выдался для меня успешным. На деньги, что оставил отец, в маленькой букинистике на Бауманской были куплены три отпечатанные на стеклографе книжки крученых. А в июле следующего, 59 -го года, когда вся Москва разъехалась по дачам, в другой букинистике на Полянке еще два стихотворных сборника крученых, а также отпечатанные им Хлебниковские Зангези. В качестве довеска к стихам прилагались три паспортных бланка с полной титулатурой и подписью председатель земного шара Велимир Хлебников, подпись автограф, остальное, как и скрученных, стеклограф. Я спросил, кто все это сдал, и мне, созвонившись, продиктовали адрес на большой татарской. У немолодой худенькой женщины, что меня встретила, нашлась еще пара хлебниковых, правда, уже не таких редких, и целая куча его же бланков. Паспортов. Сейчас, когда бегунство сходит на нет, кормчему хватило бы их надолго. Коля, дядя Артемию. Капралов много чего видел, много о чем думал, и раньше, насколько я понимаю, во всех смыслах был человеком прямолинейным, резким. Но теперь это ушло. Мир, который идет, ему чужой. Он чувствует, что каким-то хитрым образом Бога из него шаг за шагом выталкивают, но что делать не знает. Так что прежней страсти взяться неоткуда. Ты не думай, он не отказывается отвечать ни на один вопрос, никогда не уходит в сторону, но многое из того, что меня интересует, ему непонятно. Здесь, на корабле, я стараюсь обсуждать с ним чуть ли не все, что слышал в Старице. Вслед за Крумом провожу параллели между генетикой живого и эволюционной генетикой вещей. Объясняю, что если Вернадский со своей ноосферой прав, А, очень похоже, что так оно и есть, греха в мире вообще нет. Рассказываю, что сейчас животные и растения не меньше зависят от нас, чем когда-то на ковчеге они зависели от Ноя. Больше того, чуть ли не половина их пород и сортов создана, выведена и выращена отнюдь не Богом, и вот они денно и нощно объясняют человеку, что Он есть истинный Творец Сущего Царь и Бог мира, в котором они живут. Эта вера. не взята с потолка, и отмахнуться от нее непросто. Конечно, и старые разговоры тоже продолжаются. Последние месяцы, например, кормчий часто возвращается к тому, что странники и оседлые, по-видимому, два разных народа. Первый, так сказать, проходные, мимоходящие, и это кажется ему годным Всевышнему. У вторых, своя правда. Они всеми силами пытаются врасти в почву, пустить корни в земле, на которой родились, Но и те, и те возносят хвалу одному Богу. А чью жертву, когда придет срок, он предпочтет, никто в сущности не знает. Все же Капралов по-прежнему убежден, что земля — уток, на котором ногами странников записывается самое важное, что было в человеческой жизни. Наши грехи и покаяния, наша дорога людей, некогда забывших Бога, уходящих от Него и других, возвращающихся обратно к своему Отцу. Ему было неприятно, когда я сказал, что дядя Юрий считает эти перекочевки чем-то вроде палиндромов, но и тут он лишь заметил, что жизнь устроена так, что возвращаешься уже другим. Недели две назад дядя Фернс прислал мне машинописную копию любопытных записок еще одной староверческой семьи, которая в двадцать первом году зимой по льду бежала через Амур с советского Дальнего Востока в Китай. Там, в Манчжурии, занимаясь скотоводством и землепашеством, прожила почти 30 лет и уже при мао с разрешения властей эмигрировала в Америку. Сначала поселилась в Орегоне, затем перебралась на Аляску, где рубила лес и ловила рыбу. Оттуда неожиданно уехала в Уругвай, а сейчас снова собирается вернуться в Орегон. Этакие намады, вечные странники веры, которые все не могут сыскать места, где бы никто не мешал им воспитывать детей, не смущал бы своей совсем не староверческой жизнью. Я день за днем пересказываю кормчему, что накануне прочитал, а он попутно объясняет мне связи и отношения бегунов со староверами. То, как дело обстоит сейчас и как было раньше. Иногда речь заходит и о синодальной церкви, здесь тоже много такого, что мне и в голову бы не пришло. Оказывается, во время Тамбовского восстания в 1920 году сотни странников обратились то ли в вестовых, то ли в адъютантов при священниках. Отряды крестьян почти ничего друг о друге не знали, и роль штаба вынужден был взять на себя клир. Странники все это вязали в одну сеть. Люди тогда арестовывались и расстреливались целыми деревнями, и чтобы вернее соблюсти конспирацию, задания от священников странники получали во время исповедей. Дядя Ференц Староверы — природные нигилисты. Они не искали власти, считали ее за антихристову, за зло, предсказанное Писанием, и значит неизбежное. Когда пришло время сатаны, единственный правильный путь — участие упорное, терпеливое ожидание Спасителя. Дядя И тут же они выраженные консерваторы, но потребный инструментарий революция взяла именно у них. Как у тебя в синопсисе, все, и конспирацию, и систему подпольных убежищ кораблей, в придачу плотную универсальную сеть связных, корабейников, афеней. Но главный их дар — убеждение, что власть нелегитимна, что и царство, и церковь безблагодатны. Коля, дядя Артемию Что революционеры, что староверы, что бегуны равно не принимали существовавший порядок, считали его за зло, с которым человек, верный Богу, мириться не может. Коля, дядя Петру. Кормчий знает про книгу Щапова «Земство и раскол», и, в общем, согласен, что бегун есть протест против прикрепления крестьян к земле, против крепостного состояния и неимоверных податей. То есть государство грех, а это скрепы. Ты ими пришит намертво, и служишь, и деньги даешь, и солдат, которых убивают. Оно принуждение к злу и вечная погибель. Дядя Ференц Колем К началу века союз большевиков и староверов — реальность. В общий котел раскольники внесли свою древнюю правду, свою, несравнимую с Романовыми, здешнюю укорененность. Потом, когда большевики перебьют староверов — все это они присвоят как выморочное наследство. Без раскольничьей правоты СССР существовать не сможет. Когда она иссякнет, придет конец и ему. Дядя Петр Коля Артемий считает, что люди одного типа и склада, одного понимания мира, как бы прошивают жизнь. Своей верой и своей сутью возвращают, во всей полноте воскрешают друг друга. Он находит их везде, И видит в этом отказ от смерти, решительное ее отрицание, которому радуется как дитя. Особенно соблазняет его пара Есеи и Староверы, которым он приторочивает и революционеров. Первые считали, что Иерусалимский храм сделался безблагодатным и жертвоприношения в нем недейственными. Вторые то же самое говорили о синодальной церкви, а всех Романовых считали, как известно, неким коллективным антихристом. Упования и тех, и других исполнились, то, что они так ненавидели, рухнуло. Дядя Ференц Коли 1917 год, естественное продолжение коренных, несущих представлений русской истории о мире как царстве Антихриста, на равных с этим вполне светского, западнического, петровского взгляда на вещи. Со времен Раскола многие мечтали, что однажды обе линии найдут общий язык. Это произошло хоть и ненадолго. Большевикам союз дал вековые корни, следовательная и легитимность, которой партии так не доставала. Староверы увидели столь долгожданный конец антихристовой власти. Дядя Януш школе. Думаю, тебе не понравится, но революция никого не обманула, никого не оставила на бабах. Мир устроен так, что Господь нас слышит, того, о чем молишь, однажды сподобишься. Другое дело, что потом сто раз пожалеешь, что просил именно этого. Первые большевики мечтали о власти, чтобы изменить мир, и они ее получили. Получили и сгинули. Староверы молили об апокалипсисе и тоже не ушли с пустыми руками. Про тех, кто наследовал и одним, и другим, ничего не скажу. Это склизкие камешки. Дядя Юрий Коля. Для меня тоже революция связана с расколом. Подготовив ее и породив, в ней осуществившись, раскол выдохся. В революцию исполнились все его пророчества о царстве Антихриста и страшном суде. Лишь с приходом Спасителя опять что-то не сошлось.